Глава 18 На Фаундроунте король обеих Сицилий старался жить так, как жил, если не в своем неаполитанском дворце до революции, то в Палермо, во дворце коли после бегства из Неаполя, в адмиральском помещении, уступленном Фердинанду IV лордом Нельсоном, Ежедневно происходили совещания правительства, аудиенции, приемы и вообще все то, чем обычно заполняют в свое время монархи. Над Фаундроэнтом развивался королевский флаг, и сэр Вильям Гамильтон с самой сладкой улыбкой часто повторял «Король у себя везде, где бы он ни был». Но все-таки трудно было представить адмиральский корабль английской эскадры частью необританской территории. Король находился, очевидно, в гостях, и хозяева делали все возможное для того, чтобы он хорошо себя у них чувствовал. Хозяевами вместе с Нельсоном признавались и Гамильтоны. Вернее, единственной полной хозяйкой корабля, ставшего дворцом, была леди Эмма тон обожания очаровательного ребенка теперь поддерживал сам король. Он поступал так почти инстинктивно, чувствуя, что так поступать нужно. Это далось ему, однако, не без усилия. Король прибыл в Неаполь без королевы, которая в наказание была оставлена в Палермо. Фердинанду IV очень не понравилось то, что в пору революции республиканские листки – сообщили о роде жизни, о привычках Марии Каролины и об ее отношениях к леди Эмме Гамильтон. Листки, конечно, не заслуживали доверия, но некоторые из сообщенных ими сведений навели короля на неприятные мысли. Между ним и его женой произошел бурный разговор. Марии Каролине к великому ее горю было приказано оставаться в Палермо, К тому же в популярности иностранки-королевы у неаполитанского населения советники Фердинанда сильно сомневались. Король отбыл в Неаполь один, очень довольный тем, что раз в жизни указал своей жене ее настоящее место. Но хотя леди Эмма была главной причиной его раздражения против Марии Каролины и внушала ему после революционных листков отвращение, смешанное с игривым любопытством. Все же с женой английского посланника, любовницей лорда Нельсона, очевидно, нельзя было обойтись грубо, да еще в таких обстоятельствах. Король это понимал и старательно подделывался под тон обожания леди Эммы. На адмиральском судне леди Гамильтон была настоящей королевой к большому счастью и гордости лорда Нельсона. Она сама тоже была очень счастлива, как не огорчало ее оставляние в Палермо Марии Каролины. Они обменивались длинными, нежными, трогательными письмами. Гамильтоны по той же причине, что и король, не съезжали на берег с Фаундроэнта, не ездил в город и Нельсон, хоть он не боялся покушения, он вообще ничего не боялся. Гости немного скучали, и всё росло в них неопределенное беспокойство, которое испытывают люди на неподвижном корабле. Фердинанду было скучно без охоты и ночных притонов, леди Эмми без королевы, сэру Вильяму без его коллекций. Только Нельсон, оставаясь наедине с леди Гамильтон, был счастлив, как собака, свернувшаяся ног хозяина. Без леди Эммы он чувствовал себя нехорошо и общества избегал. В глазах большинства офицеров, избегавших его взгляда, Нельсон читал молчаливый холодный укор. Он делал вид, будто ничего не замечает. Был со всеми официален и сух, и только двух-трех высших офицеров эскадры, которые были особенно любезны с леди Эммой по соображениям карьеры или слабости к ее красоте, принимал против обычая в тесном кругу. Тесный круг этот собирался в салоне леди Эммы. Несмотря на огромные размеры адмиральского судна, на нем после приезда короля с его свитой было тесно. Нельсон жил в небольшой офицерской каюте. Помещение, смежное с королевским, занимали Гамильтоны, и оно было центром корабля. В салон леди Эммы, любивший музыку, Был с берега привезен клавесин. На корабле все вставали очень рано и жили как на даче. С утра, еще задолго до обеда, приезжали гости, высшие чиновники, знатные иностранцы и та часть неаполитанского дворянства, которая за отсутствия доказательств противного признавалась сохранившей верность престолу. Никогда еще верноподданнические чувства не были так сильны в Неаполе. Гости, допускавшиеся к королю, смотрели на него с молитвенным выражением. Должностные лица, разговаривая с Фердинандом и делая ему доклады, принимали такой вид, будто ничего особенного в королевстве не случилось. Просто шайка негодяев учинила буйство, которому к общей радости был положен полицией и конец. С почти таким же молитвенным выражением приезжавшие гости смотрели на Анельсона и на леди Гамильтон. Леди Эмма отовсюду получала восторженные приветствия. Поэты слагали в ее честь стихи. Был одиннадцатый час утра, и король еще не выходил из своего помещения. Он у себя слушал доклад президента государственной юнты. В салоне леди Эммы собрался небольшой круг избранных друзей. Через открытые окна изредка доносился из кабинета короля почтительный голос докладчика. При этом сэр Вильям на мгновение закрывал глаза и делал комически испуганное лицо. Леди Эмма занимала гостей. В этот ранний час их ничем не угощали, и потому роль хозяйки была труднее обычного. Леди Эмме помогал ее муж, обладавший лучшими свойствами светского человека самоуверенностью и значительным голосом оратором недостаточно обладать талантом им нужна еще особая способность вызывать к себе внимание гамильтона в обществе всегда слушали даже в тех случаях когда он говорил о пустяках Он был чрезвычайно приятен в разговоре и, всегда блеснув в меру, соглашался со взглядами своего собеседника. В светском искусстве сэра Вильяма было что-то напоминавшее парикмахера, который постоянно принимает мнение сидящего перед ним клиента. Гамильтон очень хорошо говорил и по-французски, и по-итальянски но особенно приятно было слушать его изысканную, чуть фатовскую английскую речь. В разговор часто врывалась взволнованно леди Эмма. Она о свои мнения и о революции, и о погоде всегда высказывала с необычайным жаром, затем, высказав все, что ей приходило в голову, вдруг застенчиво улыбалась очаровательной улыбкой как бы желая объяснить гостям, что и рада бы не обладать таким горячим характером, но ничего не поделаешь. Всякий раз, когда леди Эмма врывалась в разговор, сэр Вильям, несмотря на десятилетнюю к ней привычку, тревожно настораживался, а красивое изуродованное угрюмое лицо адмирала освещалось выражением счастья. Лорд Нельсон в последнее время чувствовал себя особенно плохо. Его раны и странная болезнь, схваченная им в молодости в тропических странах, последствия не то малярии, не то укуса змеи, почти всегда причиняли ему тяжкие страдания. Он их тщательно скрывал, отчасти по долгу службы, чтобы внушить подчиненным впечатление несокрушимой силы и железной твердости отчасти из любви к леди Эмми, чтоб она не болела за него душой, да и не считала его инвалидом. На эту постоянную борьбу с физическим страданием лорд Нельсон тратил громадную долю своих душевных сил. Борьбы никто не видел, и он поэтому, как все тяжело больные люди, считал себя непонятым человеком. В салоне леди Эмми, пока она молчала, Адмирал угрюмо смотрел на говоривших и думал о них недоброжелательно. Эти люди не знали, что он тяжело страдает, что его жизнь — сплошная цепь трудов, лишений, подвигов, что в ней не было ни одной минуты счастья с детских лет до той поры, когда послал ему леди Эмму главный лорд, назначивший его своим уполномоченным. Нельсон видел в Боге как бы своего старшего начальника по службе. Ничего этого они не знали, и тем не менее позволяли себе его осуждать. Собственно, осуждали Нельсона не те лица, которые собрались в салоне леди Эммы. Но Нельсон после казни Карачиола и начала работ на рыночной площади везде и во всем чувствовал молчаливый укор. Гамильтон с его цветущим старческим здоровьем, с его сетью жилок и морщинок, с его самоуверенной остроумной речью, теперь особенно раздражал адмирала. Он знал, что его отношения к этому старику были не совсем приятны верховному лорду, но в этом деле он никак не мог пойти навстречу предначертаниям своего высшего начальства. Без леди Эммы Нельсон жить не мог. Даже те немногие радости, которые были в его жизни, славы и награды, без леди Гамильтона имели в тысячу раз меньше интереса. Он, впрочем, рассчитывал у ведь проведение своей энергией в борьбе с французскими и неаполитанскими безбожниками. Один из гостей с улыбкой попросил разрешения прочесть стихи, написанные в Палермо в честь Гамильтонов и Нельсона. Получив смущенное согласие хозяев, гость вытащил из кармана листок бумаги и стал читать. «Ужель, миледи, вам чужда пощада, краса прелестных жен рождают стоны, Венеры и Юноны и палада ужель бы вам не уступили троны?» В салоне зааплодировали не очень громко, из уважения к важным делам, которыми в соседнем помещении был занят король обеих Сицилий. Сэр Вильям тоже счел возможным похлопать. Затем нежно поцеловал руку застенчиво улыбавшейся жены. Нельсон нахмурился. Гость сделал движение и стал читать дальше. «А Гамильтон не нанесет урона?» О, жребий, ныне дан ему прекрасный, он чести не уронит Альбиона. Сэр Уильям склонил голову набок, показывая жестом и улыбкой, что прекрасно понимает, как преувеличены относившиеся к нему похвалы. Гости не успели похлопать выбору, сделанному Британией в лице Гамильтона. Чтец, не остановившись после второй строфы, сразу перешел к третьей, которую прочел особенно прочувственно и с растроганным лицом. — Чья? Разве только Марсова корона? Тебе не в пору, Нельсон, несогласный пусть явится судить на поле она. Перевод с итальянского Витковского. Послышались громкие аплодисменты. Для лорда Нельсона гости отказались от уважения к занятиям короля, но Нельсон, уже в Палермо читавший эти стихи в переводе, улыбался очень угрюмо. Ему не нравилось, что поэт называл его «Наты», что его имя было названо «Третьим», что Гамильтон затесался между ним и леди Эммой. Неуместно было и упоминание о Бонапарте, Удачный переход французского генерала в Египет составлял больное место лорда Нельсона. Леди Эмма тотчас заметила его неудовольствие. Эта женщина, впоследствии продавшая забрызганный кровью мундир, в котором был убит Нельсон, никогда его не любила. Но любовь была ее ремеслом, и ремесло свое она знала в совершенстве. Леди Эмма взволнованно заговорила о блестящих победах лорда Нельсона. В этом разговоре приняли живое участие все гости. От побед он, естественно, перешел к наградам и отличиям, выпавшим на долю адмирала. Леди Гамильтон с гордым выражением, которое, как она знала, чрезвычайно умиляла Нельсона, перечисляла полученные им подарки. Русский император пожаловал ему свой портрет с бриллиантами, султан шубу, мать султана драгоценную шкатулку, город Лондон великолепную шпагу. Не удовлетворившись перечислением подарков, леди Эмма подошла к столу, открыла ящик и вытащила из бархатного портфеля пергамент. Это был патент на звание лорда, полученный Нельсоном после победы при абу -Кире. Некоторые из гостей, говорившие по-английски, пожелали прочесть патент. Леди Эмма тотчас принялась читать, с трудом разбирая и дурно, по-простонародному, произнося старинные слова. «Мы, милостью Божьей, Георг Третий...» «Всем архиепископам, герцогам, маркизам, графам, виконтам, епископам, баронам, рыцарям, правостам, старшинам и всем другим нашим офицерам, министрам и верно подданным, до кого дойдет настоящее, шлем привет. Знаете, что по особой нашей милости, истинному разумению и доброй воле Мы возвели нашего военного и любимого сэра Гурация Нельсона, кавалера досточтимого ордена Бани, контр-адмирала синей эскадры нашего флота, в звание, степень и достоинство барона Нельсона Нильского и Бернам торского в нашем графстве Норфолкском». На лице Нельсона тихо расплывалась улыбка. Горечь, которая была связана с этим патентом, полученный баронский титул вместо ожидавшегося титула виконта, теперь исчезла, и старинные слова пергамента в ее чтении возбуждали в Адмирале тихую радость. Леди Гамильтон бурно щебетала. Кто-то из гостей позволил себе заметить, что слышал еще о другом титуле, ожидающем лорда Нельсона. Леди Эмма улыбнулась и приложила палец к губам. Уже многие знали, что король обеих Сицилий решил, с одной стороны, наградить Нельсона титулом герцога Бронте с приложением трех тысяч дукатов годовой ренты. Но пожалование еще не состоялось, и о нем говорить было неудобно. Сэр Вильям, слушавший разговор с легкой усмешкой, смотрел на своего друга и думал, что в сущности оперные титулы были недорогой платой этому сыну священника за оторванную руку. Гамильтону пришло в голову, что человеку с оторванной рукой в минуты любовных утех приходится довольно неудобно. Сэр Вильям вполне ясно представлял себе сцены любви между своей женой и Нельсоном, затем вспомнил королеву Марию Каролину и подумал, что едва ли другой муж был когда-либо в таком глупом положении, как он. Несмотря на весь его стиль, фамильная честь Гамильтонов все же понесла некоторый ущерб. Мысли эти были неприятны сэру Велиму. Он дружески пожал руку нельсону и пересел к одному из гостей, который еще не принимал участия в разговоре. В эту минуту дверь открылась, и все в салоне встали. Вошел запросто король обеих Сицилий. Леди Эмма вспыхнула от радости. Она все не могла привыкнуть к тому, что у нее в салоне запросто бывает король. Фердинанд IV, высокий, грузный, длинноносый человек, еще не успел выбриться, и на толстом лице его чернела такая густая борода, что присутствовавшие в салоне англичане на мгновение усомнились, джентльмен ли король обеих Сицилий, но тотчас прогнали сомнения. Правнук Людовика XIV, очевидно, не мог не быть джентльменом, В действительности Фердинанду просто не приходило в голову заботиться о каком бы то ни было приличии в том обществе, которое собралось в салоне леди Эммы. Король обеих Сицилий выходил к этим людям небритый, как его предок Людовик XIV принимал придворных, сидя в уборной. На лице у Фердинанда играла веселая, хитрая улыбка. У него всегда было такое выражение будто кто-то хотел его надуть. Но не тут-то было. Он тотчас разгадал обман. Фердинанд действительно, не столько умом, сколько наследственным профессиональным инстинктом, считал всех людей обманщиками. Этот вид короля приводил новых придворных в недоумение но оно тотчас рассеивалось, когда Фердинанд IV разражался смехом. По его смеху самые ненаблюдательные люди сразу догадывались, что король обеих Сицилий чрезвычайно глуп. Фердинанд тяжело уселся в кресло и милостиво кивнул гостям, которые тотчас сели. Он с веселой улыбкой пожаловался на жару, и все подтвердили в один голос «Действительно!» Очень жарко. Голос у короля был высокий и тонкий, не шедший к его громадному телу. Это у новых людей тоже вызывало в первую минуту разочарованное удивление. Король очень не любил разговаривать. Сэр Вильям тотчас предложил устроить музыкальный сеанс или сыграть партию в вист. Фердинанд размышлял минуту и остановился на музыкальном сеансе. Нельсон хмуро подумал, что для утреннего часа на военном судне, пожалуй, слишком много развлечений. После декламации еще музыка. Ему хотелось остаться вдвоем в следе Эммой. Фердинанд охотно пел неаполитанские песни. Гамильтон говорил, что его величество поет, как король. Но в этот день королю петь не хотелось. Он еще подумал и лениво попросил леди Эмму показать свои позы. Лицо Нельсона тотчас просветлело. Леди Гамильтон с молодых лет славилась своим искусством пластических поз. Предложение короля встретило общий восторг. Хозяйка удалилась в соседнюю комнату. Сэр Вильям много лет угощавший гостей этим талантом своей жены, не торопясь, приготовлял все для сеанса. ледя Эмма могла изображать позы только при вечернем свете. С помощью гостей и слуг Гамильтон опустил шторы, зажег свечи вдоль короткой стены салона и усадил всех позади короля в неосвещенной части комнаты. На это сэр Вильям потратил ровно столько времени, сколько было нужно леди Эмми для того, чтобы подготовиться к сеансу. Затем Гамильтон сел за клавесин, над которым горела одна свеча, провел руками по клавишам и дал создаться настроению. сеансу мешал солнечный свет, пробивавшийся сквозь шторы и вызывавший в гостях смутные неприятные чувства. Прошло несколько секунд. Гамильтон медленно заиграл фантазию из великодушных врагов и тотчас подумал, что сделал неловкость. Чемороза как раз сидел в неаполитанской тюрьме по обвинению в симпатиях к республике, да и название оперы было не совсем подходящее. Однако никто из гостей не заметил, по-видимому, неловкости, и сэр Вильям успокоился. «Искусство выше всего этого», — подумал он. Дверь медленно открылась, и в салон вошла боком ледве Эмма с распущенными волосами, задрапированная в индейскую шаль, с лирой в высоко поднятых руках. Тяжело отрывая ноги от пола, она приблизилась к середине короткой стены и стала медленно извиваться всем телом, судорожно перебирая руками шаль «Илиру». «Нео-бэ», — прошептал взволнованно лорд Нельсон, знавший все позы леди Эммы. «Нео-бэ», — тоже шепотом подтвердил по-французски «сэр Вильям», не отрывая рук от клавесина. «Ла-нео-бэ», — сказал громко король с хитрой улыбкой. «Один из гостей...» помнивший мифологию, немного удивился, почему, собственно, у Необэи лира и индейская шаль. Зрелище всем понравилось. Позы, которыми леди Эмма в молодости очаровала самого Гёте, теперь при ее толщине выходили далеко не так хорошо, как прежде. Но все же она была очень красива. И сэр Вильям со вздохом еще раз оценил свои 50% в предприятии, тут же усомнившись в том, действительно ли его доля составляет по-прежнему 50%. Гости захлопали с искренним восхищением. Леди Эмма вдруг застыла. Ниобея превратилась в статую. Аплодисменты еще усилились. Сэр Вильям, щурясь у свечи, приблизил свое лицо к нотам, быстро перевернул страницы и заиграл вступление к большой арии. Леди Эмма отпос непосредственно переходила к пению, показывая сразу все свои таланты. Она вышла из оцепенения, отдала Лиру и Шаль, восторженно смотревшему на нее Нельсону, и соединила перед своей огромной грудью руки. В одной из них был зажат кружевной платок. На опущенном лице леди Эммы вдруг появилась задумчивая улыбка, которая больше с него не сходила и не менялась до конца пения. Улыбка эта не имела никакого отношения к тому, что пела леди Эмма. Затем она медленно подняла глаза Анна Нельсона. Этот взлет глаз был главным ее очарованием. Она считала его неотразимым. И запела. Пела она долго и плохо, так что восторг на лицах гостей остыл. Самым льстивым из итальянцев трудно восхищаться дурным пением. Наконец раздалось длинное фермато. Такое длинное, такое фермато, что даже английским матросам, слушавшим издали с палубы, стало ясно наступление конца арии. Певица, однако, опустив голову с задумчивой улыбкой, ждала конца аккомпанемента. Нельсон, не дождавшись, восторженно захлопал по колену левой рукой. Он не мог аплодировать. Гости тоже похлопали. Король встал и неожиданно залился всхлипывающим тонким смехом. Гамильтон, поднимаясь вслед за Фердинандом, взглянул на него с изумлением. Хоть посланник десятки лет знал короля, этот смех не потерял способности поражать сэра Вильяма. Король, захлёбываясь, с хитрым видом поблагодарил леди Эмму и объявил, что идёт бриться. Гамильтон и Нельсон проводили Фердинанда до дверей его помещения. Затем сэр Вильям, опять надев свою улыбку, вернулся в салон. Леди Эмма... С жаром перечисляла гостям всех высокопоставленных людей, которые восхищались ее позами и пением. Гамильтон поднял шторы, гости с облегчением стали тушить свечи и переставлять мебель на ее обычное место. Никто не уходил, все надеялись получить приглашение пообедать с его величеством. Сэр Вильям уселся поудобнее в кресло и снова, как ключом часы, завел механизм общего разговора. Любезно говорил Гамильтону, сидевшему рядом с ним дипломату, «Это одна из тех формул, секретом коих вы владеете, дорогой граф. Никто не сумел бы лучше объяснить необъяснимое, политику берлинского кабинета» которое приводит в отчаяние наши государственные канцелярии. Однако, хотя я не могу похвалиться, что проник в тайну, я думаю, что могу утверждать... В салон вдруг без стука быстро вошел капитан корабля. Он остановился на пороге. Вид у него был такой, что сэр Вильям поспешно поднялся с кресла и подошел к двери. Капитан сказал ему что-то шепотом. На лице посланника изобразилось удивление. Он открыл рот, хотел что-то спросить, оглянулся на гостей и непривычно быстрой походкой вышел из салона. На палубе у борта корабля, который как раз готовился к отходу на прогулку в море, толпилось человек двадцать. По их бледным нахмуренным лицам, потому как офицеры и матросы сбились в одну кучку, ясно было, что случилось, что-то необыкновенное. Сэр Вильям, поспешно переваливаясь маленькими шажками, подошел к борту, перегнул через него брюшко, взглянул туда, куда смотрели все, и попятился назад с негромким восклицанием. Тело казненного мятежника поднялось с дна залива. В воде, в нескольких сожжениях от корабля, медленно пошатывался герцог Карачиолла. Примечание. Эпизод появления у борта Фаундуэйнта. Тело казненного адмирала, разумеется, мною не выдуман. Историческая достоверность его засвидетельствована рассказом очевидца капитана Томаса Гарди. Эпизод этот оживленно обсуждался в переписке людей того времени, как Гарди, комодор Фут, Кларк и другие. Тело Карачиола после казни было сброшено в море с подвязанным к ногам грузом, который, по-видимому, оказался недостаточно тяжелым для того, чтобы удержать на дне залива распухший труп. Останки адмирала были, после его появления у Фаунд-Роэнта, извлечены из воды и погребены по приказу короля в церкви мария ла -Канетта. Распухший труп в почти вертикальном положении, лишь чуть наклонившись на бок, высовывался из воды по шею, странно выдвинув вперед связанные руки. В волосах его повисло что-то зеленое. Между оскаленными зубами торчал громадный язык. На голой шее болтался размокший тонкий обрубок веревки. Несмотря на ужасный вид трупа, Гамильтон, хорошо знавший герцога, не мог его не узнать. Сэр Вильям растерянно смотрел на пошатывавшееся тело, еще ничего не соображая. Вдруг сзади него послышались голоса, И быстрые шаги. Кучка людей молча расступилась. К борту подходил король обеих Сицилий, без кафтана, с бритвой в руке, с намыленными трясущимися щеками. Рядом с ним шел смертельно бледный лорд Нельсон. — Карачиолла! Но чего же он хочет? — вскрикнул король. Никто не отвечал. Сэр Вильям опомнился быстро подошел к королю и заговорил с ним по-итальянски. Первые его слова были не совсем связаны, но Гамильтон всегда успокаивался по мере того, как говорил. Он еще не знал, что скажет, когда подходил к Фердинанду, но как только он открыл рот, ему сразу представилось объяснение происшествия. Фрегат Миневра стоял очень близко от Фаундроуэнта, В появлении тела нет ничего сверхъестественного. Груз, к нему привязанный, либо оборвался в воде, либо был слишком мал для распухшего трупа. Кто же не знает, что тела утопленников выплывают, очень часто море прибивает их к берегу. Надо, значит, привязать к нему что-либо потяжелее, только и всего. Или еще лучше, пусть его похоронят где-нибудь на берегу. С покойниками воевать незачем, и бояться их нечего. Последние слова Гамильтон произнес уже совершенно обычным тоном, без следов волнения и даже с подобием улыбки. Король тоже понемногу успокаивался. Матросы и офицеры расходились. Только Нельсон, по-прежнему смертельно бледный, неподвижно стоял у борта. Намыленные щеки и глупое лицо короля дали вдруг другой тон мыслям Гамильтона. Сцена показалась ему чуть-чуть комической, как неудавшийся театральный эффект. Он оглянулся на море. Распухший труп теперь стоял к нему боком и был гораздо менее страшен, чем в первую секунду. — Ты и дал маху, старина! — подумал сэр Вильям, почему-то вспомнив сеанс-поз леди Эммы. Он склонил голову набок и почтительно спросил, неугодно ли будет его величеству еще до обеда начать партию виста.